Ко двору халифа пришел мудрец на работу устраиваться. И халиф попросил мудреца пояснить, как быть с врагами. Их у халифа было немало. Зачем нужны враги? Мудрец изрек, что враги — это благо и показатель успеха. Ведь отнять что-то хотят только у того, у кого что-то есть. Завистники и враги Показатель успеха. Халиф заметил, что утром трое злодеев убили нищего старичка. Напали и убили. Просто потому, что так захотели. Взять с нищего было нечего. Успешным его трудно назвать. А защититься он не мог. Пришлось казнить злодеев. Мудрец изрек, что враги — это зеркало. наше отражение, наши мысли, и рассказал притчу о собаке, которая лаяла на зеркала во дворце. А утром ее нашли бездыханной. Собака все силы истратила на этот лай. Враги нужны, чтобы мы правильно мыслили. И тогда мы поймем, что это просто отражение наших мыслей. Халиф заметил, что собаки охраняют его дворец и обычно лают на воров, на разбойников, на шпионов, которых вряд ли вызвали своими мыслями. Воры и шпионы существуют сами по себе, вот собаки и лают на них. Мудрец сказал, что все люди — наши учителя, и враги тоже. Они нужны для того, чтобы мы учились чему-то важному. Халиф поинтересовался, чему убийцы научили нищего старичка или любого, кто потерял жизнь, здоровье или близкого человека. В чем обучение это? Мудрец начал злиться и путаться в показаниях, и Халиф приказал отправить его работать в каменоломне, чтобы научить новому, исправить мысли, и обрадовать тем, что у него забрали свободу. Значит, она была, так ведь? Это успех. А с врагами правитель продолжил бороться, руководствуясь разумом. Ему они не нравились и мешали. И халиф правил еще 50 лет, пока не пришла за ним разрушительница собраний, которую он тоже не вызвал своими мыслями. просто земная жизнь конечна так устроено свыше он справедливо правил этот халиф и в уже мудрецах не нуждался халиф обладал здравым смыслом и жизненным опытом это важнее чем ложная мудрость